Муся все кричит. Будь проклята, Россия, эмиграция, Америка. Откуда ты звонишь? Из дома. Заходи. Мне надо Левушку кормить, и Рафа должен появиться. Что я им скажу, О, господи, ну что я им скажу? И Муся снова зарыдала. А дальнейший ход событий был таков. К шести явился Рафа. Он спросил, в чем дело. Муся еле слышно выговорила «ло-ло». И Рафа сразу вышел. обронив единственное слово — жди. В 6.30 он был на Джамайке. Там, где брат его, Рауль, владел кар-сервисом «Зигзаг удачи». Молодой диспетчер сообщил, что брата нет, что он поехал к своему дантисту, будет завтра утром. Рафаэль сказал, как жаль. Затем добавил, встань -ка». Молодой диспетчер с удивлением приподнял брови. "Стань повысил голос Рафаэль. и, оттолкнув диспетчера, склонился над мигающими лампочками пульта. Микрофон в его руке напоминал фужер, причем фужер с каким-то дьявольским целительным напитком. Медленно, отчетливо и внятно Рафа произнес «Внимание! Внимание! Внимание!». Затем он выждал паузу и начал «Братья! И через секунду слушайте меня! У микрофона Рафаэль Хосе Белинда Чикоридлио Гонзалес». В голосе его теперь звучали межпланетные космические ноты. Все, кто на трассе, все, кто на трассе, все, кто на трассе, с пассажиром или без, с хорошей выручкой или пустым карманом, с печалью в сердце или радостной улыбкой на лице. К вам обращаюсь я, друзья мои. Все шире разносился его голос над холмами. Разрывными пулями неслись в эфир слова Исчез зеленый попугай! Ловите попугая! Отзывается на кличке старый Джопа поз. «Мьюдилло из засранес!» Рафаэль упорно и настойчиво твердил. «Исчез зеленый попугай! Ловите попугая!» Что-то странное происходило в нашем замечательном районе. Вдоль по улицам неслись десятка три автомашин с зажженными мерцающими фарами, сирены были не переставая. Рафаэль, склонившийся над пультом, черпал информацию. «Алло! Я 38-2-11 сворачиваю на «Континентал». Вижу под углом три четверти зеленый неопознанный объект. Простите, босс, но это светофор. Хай, я Лура Рамирес. Следую по 64 к Александрсу. В квадрате 01 зеленая стремительная птица. Вышел на преследование. Догоняю. О, Карамба, это Боинг, Алиталия. Эй, босс, я Фредди Аламу, 12:46. Иду по Стоун к Джуэлл-авеню. Преследую двух чудных Филиппинок. Жду вас, босс. Что, попугай? Тогда меняю курс на запад. Час спустя все магистрали Форест-Хиллса были полностью охвачены дозорами. Отчеты поступали беспрерывно. «Босс, она зеленое и лает. Думаю, что это крашеная такса». «Босс, я задержал его и посадил в багажник. Крупный говорящий попугай. Конкретно говорит, что он Маргулис». «Босс, как насчет павлина? Что? Откуда я звоню? Из зоосекшен в Медау парке». «Слухи у нас распространяются быстро». К девяти часам на трассу выехали Баранов, Еселевский и Перцович. Следом поспешил Евсей Рубинчик, Волсмобили, Пиловаров на своем рефрижератор-траке, Аркаша Лернер на зеленой Вольве, Лемкус на разбитом мотоцикле Харли Дэвидсон, который выдал ему баптистская община. Караваев и Зарецкий выставили пешие дозоры, публицист Зарецкий нес огромный транспарант «Ловите попугая» и «Эфима Друкера». А на вопрос, при чем здесь Друкер, разъяснял, он должен был издать мою работу секс при тоталитаризме. Вот уже три года я пытаюсь изловить его. Занятно, что Ефим Г. Друкер тоже патрулировал одну из магистралей, но вдали от Караваева-Зазарецки. Рев стоял над Форест-Хиллсом. «Ловите попугая, ловите попугая, ловите попугая». Тем временем Маруся накормила Левушку, включила телевизор, Разодетый и похожий на хорошенькую барышню Майкл Джексон тонким голосом выкрикивал «Я лечу сквозь тучи, я мчусь сквозь годы, что может быть лучше дурной погоды». С улицы долетали крики латиноамериканских мальчишек. Левушка стоял перед зеркалом в Марусиных пляжных очках, на кухне потрескивал тостер, из уборной доносился запах водорослей. Муся вынула из холодильника бутылку Рома и подумала «Напьюсь, и буду плакать до утра, потом засну в чулках». «Напьюсь», — сказала вслух Маруся, — «жизнь кончена». Вдруг чей-то голос повелительный и строго молвил «Жить!». Маруся огляделась — никого. Все тот же голос, еще строже и решительней, добавил «Факт!». Маруся поднялась из-за стола. И снова «Жить!» И через две секунды «Факт!». И, наконец, скороговоркой «Шить, «Шит, шит, шит, фак, фак фак шит, шить шит, фак фак, фак". — воскликнула Маруся, бросившись к окну, откинула портьеру. Он стоял на подоконнике, зеленый с рыжим хохолком, оранжевыми бакенбардами и черным ястребиным клювом. Боевой семитский профиль выражал раскаяние и нежность. Хвост был наполовину выдран. Прозвенел звонок. Маруся подбежала к телефону. Рафа подозрительно спросил. — Ты не одна? — Я не одна! — воскликнула Маруся. — Приезжай! — Но только приезжай скорей". — К дому Муси Татарович подъезжали вереницы легковых автомашин. Приятно щелкали замки вместительных багажников, оттуда извлекались свертки, ящики, корзины, возноцветные упаковки, перевязанные лентами. Баранов Еселевский и Перцович, не снимая ярких галстуков, орудовали дружно молотками, собирали на широком тротуаре, привезенную частями, белую двуспальную кровать. И всей рубинчик нес шатаясь клетку из сварного чугуна. Она предназначалась для Лоло, хотя в ней мог бы уместиться Рафаэль. Аркаша Лернер шел к на налегке. Он ей принес билет Нью-Йоркской лотереи, купленный за доллар. А разыгрывалось в этот день 4 миллиона с небольшим. Владелец магазина Днепр фантазии не обладал. Он снова прикатил Маруси целую телегу всяческих деликатесов. Но сама телега в этот раз была из мельхиора. Друкер ограничился 118 томами Мировой библиотеки приключений и фантастики. Григорий Лемкус вынул из багажника квадратный полированный футляр. В нем помещалась кипарисовая лютня с инкрустациями. Лемкус пояснил, вручая мусе инструмент, благораживая душу. Чек он сохранил, загадочно при этом высказавшись «такс дидактибл». Всех удивил правозащитник Караваев. Он явился неопохмерившийся и мрачно. Захотел устроить в честь Маруси Татарович небольшое личное самосожжение. Буквально возле мусиного лифта. Караваева успели потушить французским бренде «Люамель». Зеленый синтетический пиджак его, как выяснилось, был огнеупорным. Караваев понемногу успокоился и вежливо спросил, «Нельзя ли потушить меня внутри?» Ему был выдан дополнительный стакан того же «Люамеля». Всех растрогал публицист Натан Зарецкий. Подарил Марусе ценный, и уникальный сувенир, а именно конспиративную записку диссидента Шафаревича, написанную собственной рукой. Она гласила вряд ли и размашистая подпись Шафаревич 21 апреля 67 года. Около семи к Марусиному дому подкатил роскошный черный лимузин. Оттуда с шумом вылезли 14 испанцев по фамилии Гонзалес. Это были Теофилио Гонзалес, Хорхе Гонзалес, Джессика Гонзалес, Крис Гонзалес, PHR Гонзалес, Лоссарилио Гонзалес, Марио, Марио Гонзалес, Филуменио Гонзалес, Ник Гонзалес и Рауль Гонзалес и так далее. Был даже среди них Арон Гонзалес. Этого не избежать. Как выяснилось, лимузин был их подарком жениху. Невесте же предназначалась серенада. Стол был накрыт, бутылки изготовились к атаке, орхидеи, гладиолусы, тюльпаны завороженно роняли лепестки в фаянсовое блюдо с неразрезанной индейкой. Рафаэль был в смокинге, невеста в белом платье с кружевами. И все гости улыбались, и Лолониск сквернословил, и у Левушки привычно ощущалась неизменная конфета за щекой, и музыка наигрывала, и все кого-то ждали, и я, честно говоря, догадываюсь, в общем-то, кого... Живого автора. И тут явились мы с женой и дочкой. И Маруся вдруг заплакала и долго вытирала слезы кружевами. Тут я умолкаю, потому что о хорошем говорить не в состоянии, потому что нам бы только обнаруживать везде смешное, унизительное, глупое и жалкое. Злословить и ругаться. Это грех. Короче, умолкаю. Письмо живого автора Марии Татарович вместо эпилога. — Муся, ты довольно часто спрашивала, уж не импотент ли я. — Увы, пока что нет. А если да, то этот факт как минимум заслуживает комментариев. — Позволь тебе сказать, что импотенцию мою зовут Елена, Ника, мама. В общем, ясно. Да, я связан. Но куда серьезней то, что я люблю, мои веи, депуты, цепи, хомуты, оглобли или поры всей душой. Ты персонаж, я автор. Ты моя причуда. Все, что слышишь, я произношу. Все, что случилось, мною пережит. Я мстительный, приниженный, бездарный, злой, какой угодно, автор. Те, кого я знал, живут во мне. Они моя неврастения, злость, оплом, беспечность и так далее. И самая кровавая война — бой призраков. Я автор, вы мои герои, и живых я не любил во вас так сильно. Веришь ли, я иногда почти кричу, О, Господи, какая честь, какая незаслуженная милость, я знаю русский алфавит. Короче, мы в расчете. Дай вам Бог удачи. И так далее. А если Бога нет, придется Муся действовать самой. На этом ставим точку. Точка.